Часть третья. Открытия и неожиданности. Глава первая. Тыканье пальцами. Рано утром Рейта и Герат ушли вместе с селянами. Оказалось, имелись и другие безопасные выходы на поверхность, откуда можно было оценить обстановку. Мильха уже второй час сидела в тоннеле у колодезной шахты. Чем она там занималась, никто не знал но когда Рейд заикнулся о стирке грязных вещей, молча затянула проход льдом. Через полчаса Эльфика пришла к Фаргрину и Лорину. «Пойдемте покажу кое-что». «Я останусь, вдруг они вернутся», — сказал Лорин, и Фаргрин пошел один. «Уже не боится?» — подумал он, идя следом за Мильха. Но она боялась. В тоннеле и по всей колодезной шахте ледяная ведьма развесила огоньки. Холодные, белые, в отличие от весело-желтых у Герата. Было светло чуть ли не до рези в глазах. Фар даже видел, где начинается вода. Но чего именно боится эльфейка? Подземелье? Или темноты в подземелье? Или и того, и другого? Мильха села на перевернутое ведро, которым доставали воду. «Я уберу огоньки. Смотри вниз». Свет погас, и наступила ослепляющая тьма. «Я ничего не вижу». «Смотри», — проледенела ведьма, — дыхание ее участилось. «Да чего же ей не нравится быть тут?» — подумал Фаргрин, всматриваясь в черноту. «И как надо в такой тьме уви...» Ему почудилось слабое красноватое мерцание в непроглядной глубине. «Мне мерещится или там что-то светится?» Огоньки снова разлетелись в разные стороны. «Кажется, это под водой, но я не уверена. И что это? Откуда мне знать?» Но вряд ли такое свойственно деревенским колодцам в заднице мира. Это еще не самая задница. Фаргрен слегка улыбнулся. Надо же, и от нее можно услышать грубые словечки. Надо проверить. Когда все собрались вместе, Фар рассказал о странном мерцании. Некоторое время они обсуждали, кто же пойдет вниз и как это сделать. Возникла проблема. Мильха не хотела лезть в каменный колодец. Герат отказывался спускаться под воду. «Одному из вас точно придется это сделать», — произнес Фаргрин, глядя на насупившихся генасов. «Издается мне, это должна быть ты. Кто у нас или ген?» Рейд ходил по краю жизни и смерти, наседая на ледяную ведьму. «Как дети, честное слово, не хочу, не буду. Вы на задании, твари, вас задерили где?» Ворчал он почти как Герод. «Это может оказаться, — процедила Мильха, — довольно медленно». Да мы и не торопимся никуда. Я сначала спущусь один. Вызвался Фаргри, опасаясь, что если Рейд скажет еще хоть слово, их станет на одного меньше. Не стоит взвинчивать и без того взвинченную женщину, к тому же эльфийку, ледяную ведьму и чещебную маньячку в одном лице. Но если это правда ниже уровня воды, все же добавил Фар, тебе тоже придется спуститься. Шахта оказалась глубокой. Фар не припоминал, чтобы в его родной деревне были такие, об этом он знал многое, отец был колодезником. И, кстати, рыл этот вместе с вешкинским мастером. Тогда Фаргрин щенком слюнявым по дому ползал. А вот когда в вешках рыли другой колодец, Фар уже подрос и его взяли в помощники, та шахта тоже получилась очень длинной. «А вдруг и там есть это нечто?» — думал он, спускаясь по ледяной лестнице, от которой неприятно холодило руки. Шахта расширялась к низу, именно потому они и не могли толком рассмотреть ее. Вскоре выяснилось, что Мильха все же придется спуститься. Стены колодца вплоть до самой воды оставались сплошными и гладкими, не считая дыры, из которой сейчас выглядывал рейд, наблюдая за фаром. «Мильха, давай сюда», — позвал оборотень. Эльфийка вырастила из воды еще одну ледяную лестницу и стала спускаться. Делала она это медленнее, чем могла бы, Но уже быстрее, чем накануне. Почему она не спустится просто на воде, удивился Фаргрин. Ладно, не ему указывать Генасу, как генасничать. Поравнявшись с оборотнем, Мильха замерла. Уровень воды начал понижаться. Что ты делаешь? Утекаю воду в землю под нами. В круглой стене шахты на приличном расстоянии от прокопанного селянами тоннеля обнаружилась дыра. В нее можно было просунуть руку или даже голову. Деру закрывал Генназский щит. Замерцающей преградой была чернота, и Фаргрин видел только кусочек земли, выхваченный из тьма огоньком. «Не трогай ничего», — предупредила Мильха. «Я на идиота похож». Привычки совать куда попало разные части тела у Фаргрина не имелось. Чтобы неведомое что-то или кто-то оттяпал пальцы или вообще все до локтя, а то и по плечо, даже безбашенный рейд вряд ли так сделает, По крайней мере, пока существует возможность решить вопрос по-другому. Эльфийка, казалось, ничего не делала, потом протянула руку и ткнула пальцем в щит. Палец прошел сквозь него. Ничего не случилось. Вода Водонепроницаемый. «Я чувствую силу, но не могу понять, что она делает», — сказала ледяная ведьма. «И огонек туда не пролетит». По просьбе Фаргрина она убрала свет. В кромешной темноте стало ясно. Источник сияния, чем бы он ни был, находится внутри. «Геррад, спускайся», — проледенила Эльфика, вновь развешивая огни. «Там тесно для троих», — недовольно буркнул тот. Фаргрин полез наверх, и вскоре Маген оказался на его месте. Пару минут они с Мильха обсуждали вопросы, понятные только Генасом. Обсуждали бурно, точнее бурно говорил Геррад, а Эльфика оставалась ледяной статуей. Основным поводом для раздора послужил вопрос, можно ли обшарить дыру и насколько это безопасно. «Это обычный водонепроницаемый щит», — горячился коротышка, «но мощный, даже если там и есть что, мы никак не узнаем». Разговор уже грозил перерасти в споры чью-то ледяную тушку, как Герат сунул руку в дыру и вытащил обратно, показывая тропевший мельха невредимую конечность и добычу, крупную пирамидку темно-серого цвета. На ее гладкой матовой поверхности не было никаких узоров или знаков. «Дай посмотреть!» Рейт выхватил у вскарабкавшегося обратно в тоннель Герата странную штуку. Фаргрин увидел, как Мильха, поднимавшаяся следом, закатила глаза. Да, обеспечность в обращении с незнакомым предметом, конечно, не была разумной. Но Герат-то, судя по всему, не какой-нибудь затленыш. Ведьма все же промолчала. А коротышка поспешил убраться от нее подальше так, чтобы между ними стояли все три товарища, хитрюга. «Думаю», — сказал он, косясь на эльфийку, «это и есть причина, по которой твари пришли сюда». Наблюдатели сообщили, что роя на севере нет. Почему эти самые наблюдатели пронаблюдали прибытие их отряда, осталось тайной. Показались бы сразу, и тогда, возможно, лошади могли бы уцелеть». Большая часть деревни относительно безопасно просматривалась из четырех мест. Благодаря этому вынужденным подземельцам удалось наладить подобие нормальной жизни. Таская оставшиеся с зимы сена, они кормили уцелевших буренок и кос, мародерствуя в домах не столь везучих земляков, пополняли свои запасы. Даже умудрились посадить кое-какие овощи в огородах, не рискуя при этом попасть в загребущие лапы тварей то есть рискуя, но не слишком. Но сколько они так протянут? Фаргрин, знавший деревенскую жизнь и понаслышке, понимал – не очень долго. Сколько-то проживут, но что будет, когда прошлогодний хлеб кончится, а новый не посадят? Фар и Мильха пошли ко второму колодцу проверить, нет ли и там странных предметов. Времени на это ушло больше, чем хотелось. Мешала неожиданная особенность эльфийки и повышенное внимание селян. Эльфа они, скорее всего, никогда в жизни не видели, и Фарх понимал. Он сам долго таращился на остроухую компанию, которую впервые увидел в Зандирате. Высокие тонкие дети леса казались ему невероятно сказочными. Но ровно до тех пор, пока один из них не обругал служку, пролившего ему на ногиэль. Да еще в таких выражениях. Это сейчас Фар всему привычен, А тогда его уши оказались не готовы к подобному насилию. И очарование волшебными созданиями сразу пропало. После уже поработав и с эльфами, и на них, фар пришел к выводу, что они просто сказочно несказочные. Хотя сталкиваться с ними по делу ему приходилось нечасто Нет, эльфы не считались прямо редкостью в людских городах, но и многочисленными там тоже не были. Говорили, лет сто назад они чаще вылезали из своего светлого леса. Но утверждать такое могли, наверное, только какие-нибудь книжные черви. Вешкинцы одаривали Мильха восхищенно удивленными взглядами, подходили к ней, не замечая холод, который ледяная ведьма чуть ли не буквально источала вокруг себя. По мнению Фаргрина, Мильха была блеклой, блеклой и ледяной. Даже цвет глаз не мог исправить первое, к бирюзе примешивался серый агат. Но волосы были красивые, будто множество серебряных тонких травинок. Интересно, как они выглядят распущенными? Эльфийка заплетала волосы, украшая их шестью резными кольцами из непонятного материала. Получалась толстая и длинная до пояса коса. Как у матери, Фар внезапно ощутил ледяной укол в сердце. Она тоже носила длинную толстую косу, которая отказывалась стричь, даже обзаведясь четырьмя детьми. Конечно же, волосы у матери были не цвета серебра, а черные. Фаргрин помнил, как она позволяла маленькому ему заплетать тяжелые пряди. Иногда он украшал их цветами, а отец прятал в усы улыбку, заставая их за этим занятием. «На кого похоже, Ирма?» — подумал Фар, забыв, что загадочное нашествие тварей — Оставляла слишком мало надежд. Если поход до колодца показался долгим, то от обратного пути Фаргрин чуть ли не выл. Ему давно хотелось есть и даже не есть, а жрать. Но ведьме приспичило всех лечить. Причем делала она это все с тем же холодным выражением лица, которое, вообще-то, лекурю не подходит по характеру профессии. Ведьма слегка оттаяла только, когда осматривала беременную женщину. С ней Мильха провозилась дольше всех. И в ледяных равнинах скрывается доброе сердце, подумал Фаргрин, слегка удивляясь своим литературным талантам. Вчетвером они в Тихарене придумывали для эльфийки кучу разных сравнений, от литературных до не очень. Не от злобы, просто не могли удержаться от шуток, особенно близнецы, хотя понимали, что напарницы эти шутки могут показаться не очень-то и добрыми, даже обидными поэтому старались, чтобы она их не слышала. Когда Фаргрен и Мильха наконец добрались до своего убежища, он уже был готов сожрать хоть богомола. Селяне принесли им похлебку и хлеб. Делиться они не сильно торопились, но Рейд смог их уболтать. Его таланты, кажется, не действовали только на тварей и на ледяную ведьму. — Давай, выкладывай все об этих жуках, — сказал он ей, жуя не самую свежую краюху. Мильха ответила не сразу. Она сидела и теребила в руках уголок плаща. Нет, все же находиться под землей ей по-прежнему не нравилось. Опасно они больше ройностью, где-то рядом должна быть матка. Скорее всего, вчера она с Роем прилетела на закате. Днем здесь, наверное, только твари-разведчики. Думаю, они готовят новое гнездо, хотят отделиться от старого Роя. Последние слова, кажется, ошеломили даже краюху, которая вывалилась из пальцев Рейта. «Хочешь сказать, где-то есть рой больше этого?» переспросил Лорин. «Думаю, да. Надо убить матку. Тогда они не станут искать новое гнездо», продолжила Мильха, глядя на потрясенных товарищей. «Впрочем, я уже ни в чем не уверена. Гнездо твари в не чащ — это просто невероятно». «И как ее убить, матку эту?» сказал Фаргрин и покачал головой. «А в Старом Рое, получается, тоже есть матка, и еще больше богомолов надо полагать». «Я думаю», — подал голос Герат, — «стоит проверить, правда ли эта штука привлекает тварей. Можно окружить ее щитом, чтобы ограничить действия, и посмотреть, прилетят ли богомолы». «А мантикоры, напомнил Лорин, — «с чего они вместе с этими жуками?» «Видимо, тоже из-за этого Герат посмотрел на пирамидку в убогом подземелье, оказавшуюся чужеродной. Чужой, странный и зловещий, мерцание ее было совсем незаметным при свете». «И вы оба не почувствовали этого, когда мы пришли в деревню?» спросил Рейд. «Некоторые вещи можно найти, только когда знаешь, что искать», буркнул Герат, сердито сверкнув глазами. «Ладно, ладно», — Рейд примирительно поднял руки, — Значит, ждем и смотрим, будет ли Рой здесь вечером. На то мы порешили. После обеда они сделали вылазку на поверхность. Наёмниче память, будто девичья о том, как чуть не сдохли, забывают почти сразу. А в их случае это было очень давно, аж вчера. Когда кладовали наблюдатели, по деревне ползало всего 7-8 богомолов. Разделались с ними, как сутками. отстреляли после того, как твари взлетели. Это сравнение выдал рейд. Для такого требовался особый склад ума. Первым делом разведали место, где вчера сидел рой. Днем масштабы бедствия стали видны лучше некуда. Богомолы старательно перекопали всю северную часть деревни. И зачем они занимаются сельским хозяйством? На дне рва копошилось всего несколько тварей, и их быстро прикончили. Тоже по-утиному. После во рву покопошилась ледяная ведьма. Она что-то шептала по-эльфийски, Разглядывала мертвых жуков, хотя никаких их частей не собирала. Но все равно немножечко оттаяла. Может ли быть, от них хоть какая-то польза, подумал Фаргрин с отвращением стряхивая с сапог хитиновой ошметки. С древесников сцеживали смолу, змеи клювом вырезали печёнку, у жнецов снимали рога. Со скорпи кошек и мантикор добывали яд. Жгучи иглом отрывали, понятные дело иглы. А что можно оторвать богомолу, кроме башки, чтобы убить? За пару-тройку часов отряд прочесал деревню, и больше живых тварей в ней не было, по крайней мере, пока. Многие селяне, даже женщины, осмелились вылезти наружу. Правда, далеко от домов не отходили, готовые в любую минуту кинуться обратно в погреба. Близнецы отправились посмотреть место, где они вчера оставили лошадей. Вернулись, как и ожидалось, ни с чем все-таки придется обирать пустующие развалины. Мародерство — это, конечно, не очень хорошо. Но замерзать без спального мешка и теплой одежды во второй месяц весны, да они и не собираются хапать кучу добра, чтобы разбогатеть, возьмут только самое необходимое. Вечером отряд занял западный колодец. Из него наблюдать за деревней, особенно ее северной частью, было удобнее, чем из центра. Шли минуты, и часы. Солнце медленно опускалось к горизонту, пока совсем не исчезло за ним. Но ни одна тварь так и не появилась.